Теплым дымом сушили картофель. Ну, выкопали, рассчитался нас с нами по совести. Харлама отпустила, а мне эдак глазком. Еще, мол, у меня делал до тебя. Зайди потом или останься. На другой раз пришел я к ней. Не хочу, говорит, изъятие излишков отдавать. Картошку в государственную разверстку. Ты, говорит, парень хороший, знаю, не выдашь.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 Землей сбросали, комар носу не подточит. Я, понятно, про яму молчок, ни одной живой душе. Мамушки дожили там сестренкам, не боже мой. Ну так, только проходит месяц, ограбление на хуторе. Рассказывают, которые мимо шли из Буйского дом Настиж, Весь очищенный, вдовы след простыл, собака горлан цепь оборвала, убежала. Еще прошло время.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 В Веретейниках все вдову жалели, поминали. На Харламу никто не думал. Да как и думать-то, мысленное или дело? Кобы это он, откуда бы у него прыть оставаться в Веретейниках, по деревне гоголем ходить? Ему бы от нас кубарем наутек куда подальше. Обрадовались злодейству на хуторе деревенские кулаки заводилы. «Давай деревню мутить. Вот, мол, на что городские изловчаются. Этого мурока страстка». «Не прячь хлеба, картошки не зарывай!» «А они, дурачье свое, заладили лесные разбойники!» «Разбойники им на хуторе привиделись!» «Простота, народ!» «Вы побольше их городских слушайте!» «Они вам еще не то покажут, голодом выморят!» «Желаешь, деревня, добра, за нами идей!» «Мы научим уму-разуму!» «Придут ваши кровные потом нажитое отымать, а, а вы куда, мол, излишки своей ржине зернышка и, в случае чего, завилы!» «А кто против мира, смотри, берегись!» «Разгуделись, старики, похвальба, сходки!» «А Харламу, ябеднику только того и надо!» «Шапку в охапку и в город!» «И там шу-шу-шу-шу!» «Вот что в деревне деется, а вы что сидите, смотрите?» «Надо туда комитет бедноты!» «Прикажите, я там мигом брата с братом размежую!» «А сам из наших мест лототы!» «Больше глаз не казал!»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 Наших погорелых веретенниковских никто с пепелища насиженных не гнал, сами со страху разбежались, как бы опять чего не вышло. Опять жилы-коноводы на устили, расстреливают каждого десятого. Уж я никого не застал, всех по миру развеяло, где-нибудь мыкаются. Доктор с Васей пришли в Москву весной 22-го года в начале НЭПа. Стояли теплые ясные дни — Солнечные блики, отраженные золотыми куполами храма Спасителя, падали на мощенную четырехугольным тесанным камнем по щелям поросшую травой площадь. Были сняты запреты с частной предприимчивости, в строгих границах разрешена была свободная торговля.